Гремит и грохочет, как будто раскатывается по тысяче пещер, где прячутся от него дьяволы. Ненавижу гром!» Несколько секунд он молчал, потом внезапно отнял руки от лица, и мистер Бамбл к невыразимому своему смятению увидел, что оно исказилось и побелело. «Со мной бывают такие припадки», — сказал Монкс, заметив его испуг. «И частенько их вызывает гром. Не обращайте на меня внимания, уже все прошло». С этими словами он стал подниматься по лестнице и, быстро закрыв ставни в комнате, куда вошел, спустил фонарь, висевший на конце веревки с блоком, Веревка была пропущена через тяжелую балку потолка, и фонарь бросал тусклый свет на стоявший перед ним старый стол и три стула. — А теперь, — сказал Монкс, когда все трое уселись, — чем скорее мы приступим к делу, тем лучше для всех. Женщина знает, о чем идет речь. Вопрос был обращен к Бамблу, но его супруга предупредила ответ, объявив — что суть дела ей хорошо известна. — Он правду сказал, что вы находились с той ведьмой в ночь, когда она умерла, и она сообщила вам что-то. — А матери того мальчика, про которого вы говорили, перебила его надзирательница, да? — Первый вопрос заключается в том, какого характера было ее сообщение, — сказал Монкс. Это второй вопрос. Очень рассудительно заметила женщина, Первый заключается в том, сколько стоит это сообщение. — А кто, черт возьми, на это ответит, не узнав, каково оно? — спросил Монкс. — Лучше вас никто. Я в этом уверенно заявила миссис Бамбл, у которой не было недостатка в храбрости, что с полным правом мог засвидетельствовать. Спутник ее жизни. — Хм! — многозначительно произнес Монкс тоном, выражавшим живейшее любопытство. — Значит, из него можно извлечь деньги? — Все может быть, — последовал сдержанный ответ. — У нее что-то взяли, — сказал Монкс. — Какую-то вещь, которая была на ней. Какую-то вещь. Вы бы лучше назначили цену, перебила миссис Бамбл. Я уже слышала достаточно и убедилась, что вы как раз тот, с кем мне нужно потолковать. Мистер Бамбл, которому лучшая его половина до сих пор еще не открыла больше того, что он когда-то узнал. Прислушивался к этому диалогу, вытянув шею и выпучив глаза, переводя взгляд с жены на Монкса и, не скрывая изумления, пожалуй, еще усилившегося, когда сей последний сердито спросил, сколько они потребуют у него за раскрытие тайны. — А какую цену она имеет для вас? — спросила женщина так же спокойно, как и раньше. — Быть может, никакое, может быть, двадцать фунтов, ответил Монкс. Говорите и предоставьте мне решать. А, прибавьте еще пять фунтов к названной вами сумме. Дайте мне двадцать пять фунтов золотом, сказала женщина, и я расскажу вам все, что знаю. Только тогда и расскажу. Двадцать пять фунтов. — воскликнул Монкс, откинувшись на спинку стула. — Я вам ясно, — сказала, — ответила миссис Бамбл. — Сумма небольшая. — Вполне достаточно за жалкую тайну, которая может оказаться ничего не стоящей, — нетерпеливо крикнул Монкс. — И погребена она уже двенадцать лет, если не больше. — Такие вещи хорошо сохраняются. — А пройдет время, стоимость их часто удваивается, как это бывает с добрым вином, — ответила надзирательница, по-прежнему сохраняя рассудительный и равнодушный вид. — Что до погребения, то... Кто знает, бывают такие вещи, которые могут пролежать...